Что делать, если ребенок покупает дружбу? Мама шестиклассника заметила, что сын подозрительно часто что-нибудь теряет. То карманные деньги, то мобильный телефон, то шарф с логотипом популярной футбольной команды, который папа привез ему из Испании. Потом он зачем-то взял с собой в школу новый планшет и тоже его потерял. Родители решили серьезно поговорить с сыном. Мальчик разговаривать отказался. Тогда папа пригрозил, что пойдет в школу и будет выяснять этот вопрос с его одноклассниками. И только после этого сын признался, что и деньги, которые ему выдают ежедневно на карманные расходы, и гаджеты, и шарф он подарил мальчику из параллельного класса. С ним все хотят дружить, и я тоже. Я хочу, чтобы он пригласил меня на день рождения. Подкупить и задобрить. Подобные проблемы не редкость. Дети без ведома родителей берут из дома вещи, деньги, чтобы завоевать чью-то дружбу, и никакие уговоры и наказания на них не действуют. Конечно, родителей это беспокоит. Но прежде чем что-то предпринимать, надо разобраться, почему дети так поступают. С трех лет у ребенка появляется интерес к сверстникам. Ему уже недостаточно общения с мамой, папой и другими домашними. А в школе, особенно ближе к подростковому возрасту, потребность в дружбе, любви, признании становится ведущей. Ребенок, у которого есть друг или друзья, по сравнению с одиночкой, чувствует себя более защищенным, уверенным, Уровень его психологического комфорта намного выше. А если подружиться не получается, он ощущает свою неполноценность, несостоятельность и пытается преодолеть ее любыми способами. Зачастую дети просто не знают, как завоевать расположение тех, с кем они хотят общаться. И первое, что приходит на ум, это подарить что-нибудь ценное своему будущему другу, а по сути подкупить и задобрить. Поэтому они отдают свои вещи или крадут из дома, даже если понимают, что поступают плохо. Желание иметь друга сильнее страха быть пойманным за руку и боязни наказания. Задаривание и подкуп — это своеобразный психологический костыль для ребенка, который или не уверен в себе, или уже получил негативный опыт, попытавшись с кем-нибудь сблизиться. Не бывает дыма без огня. Раз ребенок действует именно так, значит, он не видит других путей, других вариантов обрести друга. Почему? Успех или неуспех отношений зависит от навыков общения, самооценки способности признать себя интересным для других. Чем из этого ребенок овладел к школьному возрасту? Где он набирался опыта? Прежде всего, в семье. Поэтому стоит посмотреть, а как мы строим свои взаимоотношения с ребенком, с нашими близкими, друзьями? Как выражаем свою любовь? Не пытаемся ли и мы наладить отношения с помощью подарков и подношений? Не откупаемся ли от детей, когда у нас нет времени и сил на общение с ними? Что мы делаем, когда ребенок расстроен? Самое легкое купить ему что-нибудь, чтобы поднять настроение. Бывает, что разведенные супруги, стараясь заслужить расположение ребенка и набрать больше очков, начинают состязаться, кто купит подарок лучше и дороже. Их примеру следуют бабушки и дедушки с обеих сторон. Получается своего рода турнир по задариванию и перетягиванию ребенка на свою сторону. Важно подумать, а по какому принципу мы сами выбираем себе друзей. Почему дружим с этим человеком, а не с другим, и как мы сохраняем, поддерживаем эту дружбу? Есть ли у нас действительно искренние, эмоциональные, близкие отношения? Или они строятся по принципу «ты мне, я тебе». Если в результате этих размышлений мы поймем, что наши отношения с окружающими больше похожи на товарно-денежные, не стоит удивляться, что ребенок поступает так же. Учить дружить. Когда причина неприглядных поступков ребенка кроется в желании обрести друга, а дружба в его шкале ценностей занимает одно из первых мест, стоит отнестись к этому серьезно, спокойно, с уважением и пониманием и помочь ему справиться с проблемой. Не у каждого получается подружиться сразу и надолго. Дружбе тоже нужно учить. На что при этом родителям следует обратить внимание? Строить отношения на равных. Ребенка ни в коем случае нельзя упрекать, критиковать, унижать, ругать, смеяться над ним. Не стоит говорить, что с ним дружит только из-за того, что он приносит деньги, дарит вещи или гаджеты. Важно помочь ему увидеть, что лежит в основе его отношений с другими. Надо объяснять, что дружба — это отношения равных, что настоящую дружбу купить невозможно, что это не игра в одни ворота, что у каждого есть своя территория, свои чувства и желания, которые надо ценить. Дружба — это и конфликты, и компромиссы, Не всегда все идет гладко. Ребенку предстоит научиться постоять за себя, не поддаваться манипуляциям, защищать свои границы и в то же время оставаться открытым, не жертвовать своими интересами и не быть на побегушках у друга, который ему так нравится. Часто дети, стремящиеся к близким, дружеским отношениям, пытаются всеми способами заработать одобрение значимых для них сверстников. Надо объяснить ребенку, что нельзя растворяться в другом, надо отстаивать свои желания, свое «я». Как это сделать? Можно обсуждать и разбирать с ним разные ситуации общения, спрашивать, почему он хочет дружить с тем или иным мальчиком или девочкой, помогать находить общие точки. И, конечно, учить говорить «нет», если у него вымогают деньги или вещи в обмен на дружбу. Искать свою фишку. С одной стороны, дети хотят быть как все, иметь такие же телефоны, кроссовки, такую же одежду. С другой, они мечтают быть особенными, выделяться из толпы. Поэтому надо вместе с ребенком подумать, а что в нем может быть такого неординарного, необычного, что привлечет к нему внимание сверстников. Одним словом, помочь ему найти свою фишку. Это может быть хобби, например, игра на каком-нибудь музыкальном инструменте, или знание всех игроков футбольной команды с их биографиями и этапами спортивной карьеры. Помимо одноклассников существуют и другие группы, где ребенок может выделиться и проявить себя. Спортивные, творческие, интеллектуальные кружки и секции создают среду единомышленников, где ребенок сможет почувствовать себя интересным и нужным, завоевать авторитет, о котором так мечтает, наладить новые отношения, а потом перенести полученный положительный опыт в свой класс. Держать двери открытыми. Хорошо, если у нас есть что рассказать детям о своих друзьях. О том, как мы подружились, что нас объединяло, что скрепляло нашу дружбу, как она проходила проверку временем. То есть показать пример реальной дружбы. Стоит почаще приглашать в дом и своих друзей, и одноклассников наших детей, чтобы у них была возможность пообщаться в комфортной обстановке и получше узнать друг друга. Лучше заранее придумать и обсудить с ребенком, чем все будут заниматься, в какие игры играть. Можно, например, устроить соревнования двух команд, кто быстрее построит башню, или всем вместе сделать пиццу. Побывав в роли хозяина дома и организатора игр, ребенок наверняка будет чувствовать себя намного увереннее. В жизни наших детей всегда будут люди, которые попытаются использовать их стремление завязать дружбу в своих интересах. Поэтому им так необходима адекватная самооценка, эмоциональная устойчивость и хороший коммуникативный репертуар. Иногда эти качества и навыки оказываются важнее многих знаний, которые ребенок получает в школе. А тренировочным полигоном для формирования всех этих навыков, конечно же, должна стать семья. Помогая нашим детям подружиться со сверстниками, мы получаем дополнительную психологическую выгоду, начинаем лучше понимать друг друга, становимся ближе и роднее.